Утром ударил первый заморозок, посеребрив инеем траву. Самые стойкие продолжали спать до тех пор, пока черпаки не застучали по котлам. Но большинство все же додремывали, рассевшись вокруг костру. Кабан, уныло опустошая свою миску, буркнул. «Все! Кончились теплые ночки. Теперь ночевки будут веселыми!» Макс поспешил успокоить командира. «Когда дожди начнутся, заморозков не будет». «Утешил! По мне, лучше уж заморозки, чем эта сырятина на целый месяц». «Макс, ты охотник, вечно в лесу ночуешь. Как в такую ночь почки не застудить? «Да это несложно. Ямку роешь, костер в ней разводишь». Потом закапываешь сверху веток лапника или камыша и ложишься. Проверено, до утра не остынет, а на теплой земле бог не застудишь. Что ж ты сегодня так не сделал? Да что ты прицепился? Откуда я знал, что так похолодает? В лесу жил, должен был научиться такие вещи предвидеть. Ну и что? К шарге всю жизнь в лесу живут. И тоже вон насы посинели к шарге с нами идут какие-то не такие говорят что дальше дороги не знают хорошие проводнички так здесь их поселений нет соседство с хайтана им не нравится да и не нужны нам уже проводники сейчас к реке спустимся вдоль берега пройдем Здесь, на севере, лабиринта этого нет, спокойно можно идти рядом с Фреоной. И все ты знаешь. Ладно, попробуем дальше двигаться по берегу. По идее, скоро должна быть река, а за ней крепость северяных их Картубы. Народ, согревшись чаем, быстро скатал одеяло и шкуры, забросил их за спину вместе с вещмешками. Колонной зашагал за дозором арка. Дорогу к реке искать не пришлось. От разоренной деревни прямиком на запад шла хорошо натоптанная тропа. Вскоре она вывела к берегу Фрионы. Здесь же обнаружили еще одно пепелище – остатки пары хижин. Очевидно, до налета разбойников народ сюда ходил порыбачить. Слова Макса подтвердились. Берег был чистый, с хорошей тропой, вьющейся среди кустарника. Заблудиться среди петляющих старец, озер и болот, как на юге, здесь не получится. Солнце давно растопило ини и высушило росу, шагать было благодать. Тепло, светло и комаров нет. Через час пути выбрались к месту побоища. Издалека углядели черные остовы сгоревших кораблей, будто обугленные рыбьи скелеты лежат на мелководье. По характерным V-образным шпангоутам еще издалека поняли, что это бывшие хайтанские галеры, а по тучам воронья ясно было, что бой случился недавно. Десятки раздувшихся трупов хайтов прибило к берегу. Их облепило воронье и стервятники. На Амелии, не боясь птиц и дневного света, шастали полчища раков и рыб. Скоро здесь одни косточки останутся. Кабан, осмотрев побоище, довольно осклабился. Это Олег поработал. На вечерней связи говорил, что сжег парочку коры. Красота! Ни одного человека при этом не потеряли. Лишь варягу чуток корпус попортило, но вроде ерунда. Народу зрелище разгрома понравилось, явно приподняло дух. Профессиональных военных практически нет. У большинства минимум боевого опыта. Так что хайты пугали не на шутку. И увидеть кучу их трупов, зная, что при этом земляне не понесли потерь, бальзам на душу. Дальше войско пошло веселее, обнаглели до того, что песни принялись горланить. Такое впечатление, что победу над кораблями одержали они, а не флот Олега.